Глава 14 Ния задумчиво теребила кончик пояса, спрятавшись за углом кузни. Перезвон молотков не мешал, а даже наоборот, словно задавал ритм. В голове уже начала рождаться звонкая мелодия. Интересно, когда вернется маэстро Каин? Вдруг получится уговорить отца нанять его учителем музыки? Звуки рога и ржания лошадей заставили молоты заинтересованно умолкнуть. Плеск воды, фырканье, и на пороге кузни появляется взъерошенный мастер. Ниа, не, не утерпев, тоже вышла посмотреть. «Приветствую, маленькая госпожа!» Надежды остаться незамеченной развеялись утренним туманом. лойд выглядел усталым, но довольным. Среди воинов гарнизона мелькали чужаки. «Много? Десятка полтора!» Особенно выделялся статный мастер с роскошнейшей черной бородой. «Леди Няминаи, счастлив видеть вас в этот, несомненно, прекрасный день!» Ричард сиял, словно золотая монета. От него пахло лошадиным потом, дорогой и приключениями. «Ладно, Рик, поболтай пока с подружкой, а я пойду до ложу барону!» Ллойд махнул рукой и направился к донжону. Ния дернула парня за рукав, вновь прячась за кузницей. «Привет, вы откуда?» Мы ездили в Кермонт за мастером-фервисом. Он будет строить укрепление на перевале. Везет же вам. Дорога, приключения, новые места. А мои каникулы похоронены под грудой продуктов, немытых полов и грязной посуды. Наказали? В голосе зазвучало искреннее сочувствие. В том-то и дело, что нет, девушка вздохнула. Воспитательный процесс в папином понимании. Как ты будешь управлять замком, если понятия не имеешь, что в нем происходит? «Вот и тружусь теперь на кухне. По задумке я должна освоить весь процесс и в итоге руководить приготовлением торжественного ужина». «Да, сочувствую», — Ричард кивнул. «Говорят, у главного смотрителя кухни мерзкий нрав и тяжелая рука». «Не все так плохо», — Ниа Лукава улыбнулась. «Леди Тиана приняла папину сентенцию и на свой счет, так что теперь тоже часто наблюдает за работой, а в ее присутствии мастер даже голос на меня повысить боится». «Знаешь, что слуги считают ее самой опасной из господ? На последнем месте, наверное, ты? Меня там вообще нет. На последнем месте отец», — парень присвистнул. «Я боюсь спросить, что такого натворила Рэйчел, если старик считается самым безобидным. Вспомнить хотя бы урок по ядам». Перед мысленным взором снова всплыла та сцена. Все-таки хорошо, что Ния при этом не было Скорчившееся на полу тело, судорожно пытающаяся вдохнуть, Пальцы, скребущие по камням пола, стремительно бледнеющее лицо, перепачканное кровью, с ужасом наблюдающие за происходящим слуги и домочадцы, и барон, с каменным лицом, описывающий симптомы отравления вытяжкой из корня вагры. Лишь в последний момент, когда Рэйчел уже практически затихла, в руку ей лег маленький флакон. На самом деле, некоторая польза от этого все же была. Рэйчел появилась из-за угла, задумчиво жуя пирожок. Пока я думала, как отомстить, прочитала все, что нашла по ядам, включая самые экзотические. «Ты вправду собираешься отравить отца?» — помрачнила Ния. «Зачем? Это бесполезно. Да и мне бы ничего не было, если бы я не вела себя как последняя дура. Вообще-то я хотела отравить тебя, но потом передумала». «Спасибо», — Ния сглотнула. «Так говоришь, словно тебе такое обучение нравится», — покосился Ричард на ученицу. «Даже меня проняло». «Хотя я, конечно, узнал много нового, включая способы первой помощи». «Дурачок! Знаешь, за что я получила нагоняй?» «Не за то, что пренебрегаю проверкой пищи, и даже не за то, что не смогла помочь себе, используя силу. Главная ошибка была в том, что я все-таки выпила противоядие». «А что ты должна была делать?» — возмутилась Ния. «Уж точно не брать непонятно что от человека, который меня только что отравил. В этом и был главный урок. Такие, как мы, не могут доверять никому» вы я его, видимо, никогда не усвою». «Это ужасно!» — негодующе воскликнула девочка. «Так же невозможно жить!» «Магом быть непросто», — криво улыбнулась Рэйчел. «А уж темным магом, в особенности». «Если ты вся такая одинокая и недоверчивая», — локово сверкнули синие глаза, «для кого ты так нарядилась?» Ричард на самом деле ничего такого не заметил. Похожее платье Рэйчел носила и месяц назад, и раньше но разумно промолчал. «Не для кого?» Судя по румянцу, не все же права. «И вообще, у меня сейчас должен быть урок. Спорим, даже не заметит. не опять поняла что-то, парня недоступное. А вот если заметят леди, будешь, как эльза до конца жизни в платок кутаться». эльза склочная дура», — фыркнула Рэйчел. «И вообще, тебе не пора возвращаться к твоим тарелкам». Нияминая и тяжко вздохнула. «Ладно, не переживай», — подбодрила ее Магесса. «Там Жанна пирожков напекла, уж тебе-то она разрешит взять парочку». «Странно, что она разрешила тебе». Огромная повариха ученицу мага откровенно не любила. «Ты думаешь, я спрашивала?» У наставника Рейчел, увы, перенимала не только полезные навыки. «Ладно, не, не переживай», — Ричард решил утешить дому сердца «Давай будем играть, будто я рыцарь, который спасает тебя из ужасного плена, а ты потом окажешься заколдованной принцессой, как в балладах». «В балладах обычно принцесса влюбляется в обычного бродягу, а он оказывается принцем или даже королем далекой страны». «А вот и нет». «А вот и да. Пойдем у папы спросим». «О, я с вами!» Рэчел еле сдерживала смех. «Мне тоже интересно, как он это прокомментирует». «Ой, Тимьен, здравствуй. Сегодня еще не виделись». Ния кивнула сидящему на посту воину. «Ты чего делаешь?» «Читаю», — вздохнул тот. «Вот, у Ника книжку попросил. Думаю, экзамен сдать к концу лета». «А сам Ник где?» Вопрос не заставил Ричарда помрачнить. Между мальчишками тлела вражда, периодически прорывающаяся драками. «Так он в горелую ускакал, маленькая леди, еще вчера. Там же пришлые появились. Просят вроде как под свою руку принять. А где же их еще селить?» Вот никола рванул к дяде, пару слов от барона передать. «Отец наверху?» «Мимо меня не проходил», — пожал плечами боец. Учитывая способность мага к телепортам, это не говорило ни о чем, но барон действительно нашелся в кабинете, где что-то увлеченно писал. «Пап, можно задать тебе вопрос?» «Конечно», — маг отодвинул чернильницу в сторону. «Мы тут поспорили...» «Ричард говорит, что в балладах рыцарь спасает простолюдинку, а она потом оказывается принцессой, а я говорю, что все наоборот. Принцесса влюбляется в бродягу и убегает с ним, а потом оказывается, что он принц. Вот скажи, так бывает?» «И так бывает, и так», — серьезно кивнул барон. «Глупости, наставник!» — не выдержала Ричел. «Это же всего лишь баллады. Чтобы простолюдинка внезапно оказалась принцессой...» «Почему бы и нет?» Вот представим, что какой-нибудь удачливый вождь объединил все горские племена и захватил, скажем, Дарсию. Он становится королем, а его боевая подруга – королевой. Или находится какой-нибудь спятивший дед из угасшего рода, и женщина внезапно оказывается его давно потерянной дочерью. А если кто-то желает этот факт оспорить, добро пожаловать на плаху. Герольды запишут в хронике, министрели сложат баллады, и через два-три десятка лет уже никто и не вспомнит, что у трона вовсе не дворянка – а дочка запаса. А другой вариант? не уже подозревала, что на историю из баллад он тоже похож не будет. Берем все того же удачливого вождя. Захватив Дарсию, он, понятное дело, всех рыцарей вырезать не будет, это неразумно. Но власть держится не только на силе оружия, но и на традициях. И вот наш герой берет в жены дочь погибшего короля, что придает его власти некоторую законность и успокаивает честь недовольных. В конце концов наследники несут в себе часть крови прежней династии. Я ответил на ваш вопрос. А в реальности что-нибудь подобное было? Не совсем так, как я описывал, но было лет пятьдесят назад, при захвате Фрайта. Кстати, не, где находится Фрайт? «Юго-западная часть баронств», — отрапортовала девочка, вытянувшись. «Соседей перечислить?» «Ладно, верю, что знаешь». «Так что там было-то?» Ричард поспешил вернуться к рассказу, пока его тоже чего-нибудь не спросили. «Да ничего хорошего», — отмахнулся Мак. «Принцесса умерла при родах, но наследники правят до сих пор, а министрели поют о великой любви и спасении прекрасной девы от тирана отца». «А на самом деле...» «Тон отца не Аминая не понравился». «Тебе лучше не знать», — мрачно посмотрел на нее барон и переключился на другую тему. «Ричард, завтра с мастером-фервисом едем на перевал. Я надеюсь, ты достаточно благоразумный парень, чтобы не упустить такой шанс изучить фортификацию в условиях горной местности. рэйчел прости, занятия придется отложить на пару дней». «Лэм уже подготовил железо?» «Завтра будет готово. Это хорошо. В принципе, основные действия ты знаешь. Можешь попробовать создать клинок самостоятельно?» Не один, конечно, а сколько успеешь. Я потом проверю. Спасибо, наставник. Я сделаю все, как вы учили. Тогда все. не работать. Ричард, отдыхай с дороги. Рэйчел, иди повторяй рецептуру и узоры. И да, красивое платье. Но завтра надень что-нибудь попроще.